Жуть. Арт-директор рекламного агентства «Снежинка» Игнат Шалимов никак не мог заснуть. Четыре ночи подряд мучила его бессонница. Не помогали ни феназепам, ни корвалол, ни даже димедрол. Он слушал музыку в наушниках, смотрел фильмы в ноутбуке, а потом, когда все это надоедало, нервно ворочался под боком мирно-сопящей супруги Алены и не спал. А утром Игнат разбитый и отупелый садился за руль своей серебристой лады Весты и ехал на работу. В офисе он заваривал черный как деготь крепчайший чай, выпивал три большие кружки, а затем словно бездушный робот погружался в текущие дела. И казалось, не будет конца и края этому нескончаемому кошмару. Но, как выяснилось позже, бывает в жизни и нечто пострашнее бессонницы. На пятую ночь произошло нечто такое, чему впоследствии Игнат не смог дать никакой разумной оценки и хоть какого-нибудь сносного логического объяснения. Было сие бредом, грезой наяву или вызванной бессонницей галлюцинацией, Шалимов не знал. Да и кто бы знал, случись подобное, к примеру, с ним, а не с Игнатом. И так шла пятая бессонная ночь. Горящий зелеными цифрами электронный будильник известил листавшего странички в интернете Игната, что сейчас начало третьего и что до подъема на работу осталось четыре часа. В конец измучившийся Шалимов лежал с ноутбуком на животе на своей роскошной постели рядом со спящей красавицей женой. за мужа Алена за ужином предложила ему бокал коньяка, но малопьющий Игнат наотрез отказался. И вот сейчас он всерьез подумывал, а не выпить ли и в самом деле? А вдруг его все-таки сморит в сон ударная доза крепкого алкоголя? Он уже собрался встать с кровати и пройти в гостиную, где спали его семилетняя дочка Оленька с котом Маркизом, и где в шкафном баре стояла початая бутылка пятилетнего армянского коньяка. Как вдруг завибрировав, зазвонил его мобильный телефон – Одуревший от бессонницы Игнат не сразу понял, что за музыку он сейчас слышит, а когда осознал, то немедленно покрылся гусиной кожей. Играла мелодия, стоящая на контакте его Алены. Это был уникальный рингтон. Он сам сочинил и сыграл эту красивую мелодию на синтезаторе несколько лет назад, а потом он ее записал и поставил на звонок любимой жены. И только жены... И вот сейчас из динамика его смартфона лилась эта волшебная, вдруг ставшая такой жуткой лирическая мелодия. Дрожащей рукой Игнат взял телефон, откинул кожаный клапан чехла и посмотрел в засветившийся белым экран. На нем виднелся номер телефона, вызывающий его спящей рядом супруги, и чернело слово «жена». Шалимов резко сел на постели. Он посвятил смартфоном на прикроватную тумбочку, где лежал мобильник Алёны. Затянутый в прозрачный чехол телефон жены не подавал признаков жизни. И тем не менее, звонок шел. Непонятно, откуда шел. Да отрапи пугая его, Игната Шалимова, 37 лет от роду, арт-директора процветающего рекламного агентства «Снежинка». «Господи, да что же это такое?» Подумал Игнат крестясь и покрываясь ледяным потом. «Как такое может быть? Она же вот рядом лежит. Лежит и спит. Но кто же тогда мне звонит с ее номера? Снять трубку? Ответить? Нет, не буду!» Шалимов попробовал нажать кнопку сброса звонка. Виртуальная клавиша была неактивной. Тогда он попробовал принудительно отключить мобильник. «Не получилось и это». И вот тогда Игнату стало страшно до такой степени, что его зубы принялись отстукивать нечто, напоминающее сигналы азбуки Морзе. «Алена!» Негромко произнес Шалимов, дрожа в лютом ознобе, касаясь плеча сладко спавшей супруги. «Проснись, любимая, тут чертовщина какая-то творится!» Он не хотел разбудить дочку, а потому старался говорить как можно тише. «Ну, Алёна, очнись же!» Жена не проснулась. Игнат потормошил её ещё сильнее. Тщетно. А меж тем его телефон всё вибрировал вибрировал, играя ставшую совершенно невыносимой сочинённую им музыку. И тогда Шалимов швырнул мобильник в угол и стал изо всех сил трясти Алёну, приходя в полное иступление. «Алёна!» Заорал он на ухо жене, уже не боясь разбудить спящую за дверью Оленьку. «Проснись! Ну проснись же, зараза ты этакая!» И тут мелодия и сопровождавшая ее назойливая вибрация смолкли. Раздался клик громкой связи, и из динамика донесся насмешливый голос. Голос Алёны. «Чего не берешь трубку, Игнатий?» Произнесла Алёна из-за кресла, куда, отскочив от стены, завалился его смартфон. «Чего молчишь? Или не рад любимой супруге?» Посмотрев в угол и на безмятежно сопящую рядом улыбающуюся во сне жену, Шалимов утробно икнул, закатил глаза и потерял сознание. Он проспал почти сутки, а когда очнулся, то первым делом схватился за свой телефон. Алена достала его из-под кресла, когда тот зазвонил. Объяснив подчиненным мужу, что их начальник заболел, она отключила мобильник и положила его на прикроватную тумбочку. Пролистав журнал вызовов, Игнат вновь похолодел. Алена не звонила ему в ту страшную ночь. Был поздний вечер. Супруги уложили дочку и прошли на кухню. Мерно шумел закипающий чайник. Из небольшой настенной плазмы доносились приглушенные вопли очередного политического ток-шоу. Вот тут-то не в силах больше сдерживаться, Шалимов и рассказал жене про то, что произошло с ним той жуткой ночью. Выслушав сбивчивый рассказ мужа, пораженная Алена пристально посмотрела в его глаза и, Затем она взяла Игнатов-мобильник, также пролистала журнал вызовов и, скептически улыбнувшись, положила многострадальный телефон на стол. «Ну как ты уже и сам видел, я тебе той ночью не звонила», мягко произнесла жена, нежно поглаживая его подражащей руке. «Видно, тебе все это пригрезилось. Шутка ли пятеро суток не спать? Тут и не такое померещиться может. Тебе необходимо отдохнуть, Игнашка. «Ты же пашешь, как проклятый. Уже третий год без отпуска. Нельзя так. Всех денег не заработаешь!» «А знаешь, любимая, может, ты и права...» Смущённо пробормотал Шалимов, потирая небритую щёку. «Нам срочно нужно в отпуск. Я реально вымотался до полного предела. Вполне возможно, я действительно словил галлюцинацию из-за мерзкой бессонницы». Но зато я теперь знаю, что такое лютый запредельный страх и как выглядит настоящая потусторонняя жуть. Вот что, Игнаша, нахмурилась Алёна. Будь добр, удали с моего звонка эту мелодию. Что-то она мне сильно разонравилась после всей этой непонятной истории. Они нежились на шезлонгах у самой кромки спокойного утреннего моря. Ялта этой весной была особенно хороша. Алёну сморила, и она задремала. Оленька плавала недалеко от берега. Игнат вонзил в мелкую гальку зонт от солнца и достал детектив в мягкой обложке. Но стоило ему улечься и раскрыть книгу, как из сумки раздался звонок телефона. Шалимов открыл клапан чехла и посмотрел на экран. Номер звонившего был скрыт. «Алё, кто это?» «Игнаша, милый, а ты где?» Раздался в трубке встревоженный голос жены.